Глава 7. 20 век. Размышления о веке. 18 января 2016 года. 20 век был насыщен событиями, неожиданными явлениями и мощью проснувшейся культуры. Берем ли мы 60-е или 90-е годы? Такое сопоставимо со взрывами на Солнце, которые обрушиваются вдруг на незащищенную планету. или с катаклизмом от столкновения планеты с астероидом. Но вот последнее впечатление, которое в известной мере отражает тот дикий контраст, который произошел в результате смены цивилизаций, смены всей инфраструктуры, геополитических координат всей жизни нашей планеты. Несколько дней назад мы праздновали Старый Новый год, 13 января, в доме моего сына Леонида. Леонид недавно перенес страшную катастрофу, которая случилась из-за его увлечения триатлоном. Их называют «айронмен» — «железные люди». Он увлекся этим видом спорта в довольно зрелом возрасте — 62 года, и это занятие быстро довело его до второго места на соревнованиях в Америке в своей возрастной категории, разумеется. Люди, которые занимаются этим спортом, образованные, успешные. По словам Леонида, так они скидывают напряжение, очень сильным выбросом энергии, обязательно связанным с преодолением опасностей, трудностей, препятствий. И вот они с группой таких людей решили участвовать в трудной многодневной велогонке в Пиренеях. В какой-то день что-то пошло не так, и Леонид полетел с велосипеда, на котором ехал. Его уложили в машину. Он не мог ходить. В аэропорту сделали обезболивающие уколы и в таком состоянии доставили в Москву, в европейскую клинику, где мы с Настей ждали. Не передать ужас, какой мы испытали, увидев его, неподвижного в шортах, с голыми загорелыми коленками на носилках. Я его поцеловала, его увезли. Операция длилась почти три часа. В одной из статей написали, что после этого «Мать Леонида, Зоя Борисовна Богуславская, постарела на 10 лет». В какой-то мере эта фраза отражает истину. Потом Леонид на костылях полетел в Италию на реабилитацию. Оправившись после этого кошмара, он собрал гостей на Старый Новый год. И я впервые увидела компанию людей, которые занимаются этим спортом. В основном люди бизнеса, предприниматели. Они моложе Леонида лет на двадцать, красивые, подтянутые, со своими женщинами, элегантными в длинных платьях, с красивыми украшениями. Очень успешные люди. Если брать их как общий портрет наступившего столетия, это в какой-то мере сливки общества. Люди, которым время дает все возможности осуществиться и ощущать себя свободными. Срез нового времени. очень веселые, очень радостные. Они очень понравились мне. И Леонид, и моя маленькая внучка Зоя окружены пространством счастья и благополучия. В этот же день в доме была открыта баня, и Леонид сказал, что летом будет построен бассейн. На другой день после этой встречи я приехала домой из офиса. Шел снег, настоящий снегопад. который укрыл белоснежным ковром все вокруг. Я дышала этим воздухом и ощущала, какой он прозрачный и вкусный. Войдя в дом, включила телевизор, канал «Культура». Шла передача о Мандельштаме. Его юбилей, 125 лет со дня рождения, вызвал новую волну интереса к этой фигуре. Были обнародованы новые подробности его биографии и судьбы. И после картинки благополучия в доме моего сына Леонида я увидела картину 1937 года в СССР. Такого потрясения не помню давно. Ни одному из писателей той поры не довелось пережить, испытать то, что выпало Мандельштаму, за пару его стихотворений. С чем можно сравнить мемуары его жены, Надежды Мандельштам? Спустя много лет найдено ее последнее письмо мужу. Надежда рассказывает, что в этой нищете, в этой загубленной жизни они были счастливы от того, что они есть друг у друга, что есть их любовь. Во время второй ссылки Мандельштама написала, «Я перестану волноваться за него только тогда, когда узнаю, что он умер». Это сращение двух совершенно разных моментов в течение суток заставило меня задуматься над тем, как происходит соединение одного времени с другим. Ведь что такое 50 лет по отношению к истории? Но поразительная смена окружения вокруг и столько новых открытий, новых технологий, новых лекарств, все это не умещается в сознании людей нашего возраста. Никто не знает, куда все это приведет нас дальше.